Глава 35. Кландейк. Из записной книжки вычеркивался очередной пункт. Компанию Гудзонова залива мы опередили, а горы Маккензи пока что надёжно разделяли двух коммерческих хищников. Впрочем, я изначально не относился к экспедиции как к коммерческому предприятию. Здесь, на краю земли, налаженная в колониях финансово-экономическая система теряла смысл. Здесь не было продавцов и покупателей, поэтому стоимость денег равнялась цене пошедшего на них металла. Даже тот, кто пришёл сюда по своей воле и не служил компании или империи, держался коллектива. В последние годы я делал ставку на развитие личной инициативы, и это оказалось эффективным в городах. Там, где существует развитый товарообмен, специализация, разнообразные интересы, Но сейчас мы вернулись к первым дням конкисты, когда в узком кругу люди вполне доверяли друг другу, а взаимопомощь являлась стратегией выживания. Прибыль, конечно, всегда имелась в виду, но только как результат совместных усилий. Я начинал понимать, почему весь наш путь от побережья поразил меня своей лёгкостью. Тут дело не только в сибирском опыте людей, которые, разумеется, знали много больше о выживании в суровых условиях, чем авантюристы из южных стран. Я готовился встретить трудности, упомянутые на страницах книг и показанные в фильмах о героях золотой лихорадки. Но эти трудности, по большей части, являлись следствием индивидуализма. Большой и сплоченной командой мы легко преодолевали пороги, перевалы, болота и горные тропы, на которых герои Лондона ломали ноги, хребты, расставались с имуществом и жизнью. Вся эта масса неудачников, костьми которых была устла на Челкудской тропе, и вообще весь золотоносный край являлась по сути теми же разгонными ступенями, жертвующими собой ради подъёма к вершинам успеха меньшинства. Стоило лишь разницы, что от нас группы обеспечения отделялись планомерно, а у старателей вследствие жестокого естественного отбора. Единицы делали состояние, в то время как сотни возвращались ни с чем, если вообще возвращались. Они гибли на переправах, потому что никто не желал утруждать себя возведением нормальных мостков. Зачем, ведь следом идут совершенно чужие люди, конкуренты. Они гибли на порогах, потому что разгружать лодку и перетаскивать её саму и груз по суше непосильная задача для малочисленной в атаге или тем более одиночки. Они срывались с гор, до ноль в плынье, не имея страховки и того, кто эту страховку обеспечивал. Они гибли от голода и холода, угасая среди сотен людей, которых не могли назвать товарищами. Жертв золотой лихорадки могло бы быть во много раз больше, если бы канадские власти не спускали с перевала пинком под зад тех, кто отправился налегке. Наши люди, как я надеялся, уже вернулись на корабли целыми и невредимыми, и при том никто из них не почувствовал себя облапошенным неудачником. Они внесли лепту в общее дело и могли спокойно заняться своими. Не поспешил ли я, провозглашая в колониях свободный рынок? Американцы только на Аляске поняли, что нельзя есть деньги. Многие поняли слишком поздно. Нет, что-то я раскис. В конце концов, немного позже именно частная инициатива привела к появлению железной дороги, пароходному сообщению, сервису. Но ведь с этим справилась бы и империя, или нет? Сможет ли государство освоить край лучше авантюристов? Я живо представил на этом месте городок вроде Охотска или Большерецка, начальников грабищих казной подданных, вымогающих подношения и отбирающих у обывателей жён и дочерей, жадных исаачных комиссаров и купцов, сдирающих три шкуры соболегенов, и беспросветную серость существования большинства населения. А на другом социальном полюсе власть денег, эгоизм, мошенники и шулеры, вытягивающие у старателей с трудом добытый золотой песок, те же сдирающие по три шкуры торговцы. Можно ли избежать и того и другого? Ах, да, оставался ещё Yukon Luck. Благодарю покорно. Экспедиционный коммунизм затрагивал все сферы жизни: общие инструменты, запасы продовольствия, однообразное питание, совместный труд, единое для всех жилище. Последнее было хуже всего. Все 50 с лишним человек поселились в одном длинном бараке, срубленном, как обычно у первопроходцев из сырого леса. Малые оконца, три буржуки с воздушным контуром, возле одной из них устроили кухню, поставили длинный стол с лавками. Остальное пространство должны были заполнить ряды двухъярусных нар. Пока досок на всё не хватало, люди ложились на земляной пол, подстелив в палатки куски парусины, кожаной обшивко лодок, тюки. Лишь для девушек и женщин устроили выгородку за кухней, мужчинам же предстояло провести зиму в тесноте общего помещения. И хотя с возведением нара оно должно будет стать просторнее, чем нижние палубы парусных кораблей, все же это больше напоминало исправительный лагерь, чем цивилизованные жилища. Колычев сразу же выиграл у меня очко в необъявленном соперничестве. Несмотря на благородство происхождения, людская скученность, спертый воздух, храп и прочие прелести общежития его не напрягали. По крайней мере, он не подавал виду. Долгая служба на флоте приучила к тесноте и всему, что с ней связано. Я же успел позабыть первые дни нашей экспансии, когда приходилось делить жильё площадь с кучей грязных промысловиков, недели проводить в ещё большей тесноте трюмов. Капитан обустроился, как ни в чём не бывало. Можно сказать, с офицерским шиком. С помощью казаков он отделил себе уголок перегородкой из парусины недалеко от печи, сундук превратил в письменный стол, лампа, чернильница, стопка бумаг. Пара колышков вбитых в стену стали вешалками, а под лавкой, на которой он спал, нашлось место для ночного горшка. Я поступил подобным образом и всё равно первую ночь провёл без сна. Мне хотелось вернуться в особняк, где можно растянуться на атласных простынях кровати, хоть вдоль, хоть поперёк, а слуг, если нужно, отправить в отпуск. Или хотя бы в парусиновую палатку со всеми её неудобствами. Жизнь среди людей изматывала меня хуже морской болезни. Раньше я мирился с временными трудностями, зная, что они не продлятся долго, а я всегда могу удрать или подрезать время обычным своим способом. Здесь я этого сделать не мог. Я сам поставил себе ограничение, собираясь пройти тот же путь, что и соперник. Зима обещала быть долгой. К счастью, у меня нашлась работа, которая позволила снять напряжение. Мы со страховым отправляемся на поиски металлов и руд, объявил я Колычеву через несколько дней. Я умолчал о золоте. Даже если я угадал с местом, металл отнюдь не дожидался хозяев, расположенный в слитках на берегах, и даже россыпи не обозначались на картах. Золото пряталось, и его предстояло найти, а потом уж решить, что с ним делать. Вопрос не был праздным. Мы с Лёшкой долго размышляли на этот счёт и пришли к выводу, что слишком ранний старт золотой лихорадки пойдёт нам только во вред. Мы не привлечём новых людей, поскольку им неоткуда появиться». Зато наши собственные сограждане вполне могут поддаться порыву и рвануть за призрачным счастьем, побросав бизнесы, дома, семьи. А ещё золото могло притянуть внимание империй. И если ради колоний их шкура не вряд ли усилит натиск, то золото может привести сюда целые эскадры. Так что мы решили, что металл лучше оставаться в земле, пока мы не сможем использовать его в благо колонии, что не означало, будто запасы не стоит разведать и застолбить территорию. Вот этим мы и занялись. Капитан с Рашем и небольшим отрядом казаков и гвардейцев отправились добывать мясо. С ними пошла Галка на случай контакта с индейцами и ещё несколько человек. Остальные продолжили вырубать лес и выделывать доски на пилораме, чтобы обшить до сильных холодов наш барак снаружи, а внутри устроить достаточно спальных мест и выгородок. Мы со страховым взяли байдарку, или скорее маленький умиак, которая отличалась от привычных конструкций тем, что не имела отдельных люков для каждого гребца и не герметизировалась. А грести приходилось сидя на коленях, от чего с непривычки ужасно затекли ноги. Во время сплава по Юкану несколько таких байдарок шли впереди основного отряда в качестве авангарда. Пока один человек правил, другой держал наготове ружьё. В байдарку погрузили палатку, инструменты, припасы на 2 недели, прихватили многозарядный дробовик для обороны и обычное длинноствольное ружьё для охоты и отправились исследовать золотоносную реку. Если не считать наш тропининым багаж, почеркнутый из книг и фильмов, мой попутчик был единственным человеком во всей русской Америке, кто имел хотя бы отдалённое представление о золоте. Некогда он подвязался на уральских рудниках Демидовых, и в своё время я выпросил его у братьев Баташевых в надежде использовать по назначению. Можно сказать, я снял рудознаться с дыбы, потому что прикованный к позорному столбу страхав долго бы не протянул. В байдарке мы могли легко выгребать против течения, но по осеннему времени река оказалась мелкой и забилущей песчаными косами, островками, Так что мы чаще волокли байдарку на буксире, или ж иногда, когда берег не позволял идти, брались за вёсла, не столько гребя ими, сколько отталкиваясь от дна. Чем хороша осень, так это отсутствием гнуса. Холод не так досаждал, как лезущая в нос и рот мошка. Холод побеждался тёплой одеждой, костром, а днём, когда грело солнце, можно было и вовсе наслаждаться природой. Мой эксперт по золоту сильно удивился, узнав, что мы не полезем в горы, не станем откалывать от скал пробы с кварцем, перемалывать их, а будем всего лишь промывать береговые наносы. Именно поэтому мы не взяли кувалду, ломик, наковальню, ступку и прочие тяжёлые инструменты. Кайло, штыковая лопата, широкая лопата и лоток с грабельками вот и всё снаряжение. В крайнем случае для раскалывания камня мы могли воспользоваться топориком. Лёгкость передвижения являлась нашим ключевым преимуществом, поскольку я желал охватить как можно большую территорию, но страхов принимал лёгкость за легкомысленность. Золото, если оно вообще есть, спрятано в камне, уж поверь мне, говорил рудознатиц, работая веслом. Нужно искать жилу, дробить скалу и только затем промывать. Зачем нам самим дробить камень, если об этом позаботилась природа, возражал я. Морозы, ветры и вода веками разрушали горную породу. Ручьи и реки выносили всё это в долины. Нам нужно только найти, где осело золото. Горная теория, даже такая примитивная, как у меня, оказалась для страхово откровением. Передовая наука того времени считала, что золотые россыпи водятся только в жарких странах, а на северах его нужно выковыривать из скальной породы, точно изюм из булочек страхов больше доверял не моим рассуждениям, а тем шарлатанам, что копали Урал. В этом имелся определённый резон. Они могли предъявить добытое золото, а я пока нет. Однако начальником здесь был я, и страхов согласился попробовать. Золото оседает там, где замедляется течение, сказал я ему, стараясь выглядеть уверенным в себе и оптимистичным. На внутренней стороне изгиба при расширении русла, или там, где есть перемычка, заставляющая воду бурлить. Или там, где всё это было когда-то давно, а при смене русла оказалось под слоем наносов. Подходящий излучина попалась нам всего лишь в версте от базового лагеря. Там и сделали первую остановку. Мне не терпелось ванзиться когтями в сокровища Клондайка. Мы даже палатку не поставили, а сразу же взялись за промывку пробы. То есть страхов промывал, а я учился. Ещё в Виктории с его помощью я соорудил латок, который он называл колыбелкой. Он не походил на тарелку, а сколачивался из прямых дощечек и напоминал перевёрнутую двускатную крышу кукольного домика. К нему прилагались такие же игрушечные грабельки, которые я соорудил собственными руками из куска стали. Осталось научиться владеть ремеслом. Всё оказалось немного не так, как я себе представлял. Лежащий на поверхности песок не представлял интереса, его наносило тоннами каждый год, а в следующий год переносило в другое место. Золото же суеты не любит, оно любит покой. Страхов предложил копать до тех пор, пока не появятся обломки твёрдой породы. Так мы и поступили. Из-за близости реки яму заливало водой, края обваливались, приходилось копать наобум, но всё же вскоре мы подняли первую порцию подходящего грунта. Затем оказалось, что просто болтать в лотке мутную воду недостаточно. Нужно перетирать грунт грабельками, несколько раз удалять крупную гальку, трясти лоток из стороны в сторону, покачивать от себя и на себя, понемногу спуская воду вместе со взвесью лёгких фракций, набирать новую порцию воды и промывать вновь, и только потом на остатках воды и материала отбивать золото. Не черпай сильно твою мать, смоешь, ругал со страхов. Он ругался не от злобы, просто таков в его представлении был единственный метод обучения. Хорошо ещё, что я был начальником, и он воздерживался по этой причине от подзатыльников. Я уже пытался искать золото в ручьях неподалёку от Виктории, но тогда я не владел навыками и не ощутил никакого азарта. И только теперь, находясь на легендарной реке и делая всё как положено, я отметил возникновение того чувства, что назвали лихорадкой. Стоя по колено в реке и покачивая лотком, я чувствовал себя ребёнком, что впервые взял в руки удочку и напряжённо следит за поплавком с тайной надеждой вытащить на глазах у опытных рыбаков крупную рыбу. «Так будет всякий раз», — заверил Страхов. «Ты берёшь колыбельку, погружаешь её в воду и ожидаешь чуда. Золото завораживает, даже если его долго не видишь». В пробе не оказалось ни песчинки, сводящего с ума металла. «Я же говорил, камень надо дробить!» — фыркнул Страхов. «Ерунда!» — отмахнулся я. «Нужно двигаться вверх. До наступления холодов мы успеем пройти вверх с двадцать, а как начнет подмораживать, быстренько сплавимся к устью». Страхов пожал плечами. Мы повернули назад после первых же заморозков. Все пробы оказались пустыми. Страхов лишь не раз убедился в своей правоте, но я-то знал, что золото здесь есть и именно россыпью. И даже если я ошибся с точным местом, следы золотых залежей должны были быть повсюду. "Не беда", сказал я Страхову. "К следующему лету обучим этому делу ещё несколько человек и расширим поиски. А тут вообще есть золото?" "Есть", заверил я, "и много. Поэтому держи пока язык за зубами". В самом устье Клондайка, когда уже показались стены Острожка, я увидел впадающий в реку ручей. Мы не заметили его раньше, так как отправлялись вверх по правому берегу, а отмель и косы в нижнем течении Клондайка замаскировали его среди лабиринта протоков. Чёрт! Неужели в голове возникло название Бананза, не менее легендарное, чем Клондайк. Вместо того, чтобы повернуть к городку, я направил лодку к противоположному берегу. Что случилось? удивился Страхов. Да так, думаю, нам стоит исследовать этот ручей. Поздно, земля уже как камень. Не везде, а там, где как камень, мы отогреем её кострами. Поставим избушку, а лучше такой переносной маленький сруб, вроде домиков, в которых рыбаки ловят на льду рыбу. Рыбаки в домике? Усомнился Страхов. Ты не видел, это было на Байкале, отговорился я. Возьмём одну из малых печей, прихватим котёл, будем промывать пробы горячей водой. Гора рядом, нам не нужно будет устраивать большой лагерь, мы всегда сможем вернуться, случись чего. Так что будем копать понемногу всю зиму, наезжая сюда на недельку другую, и постепенно станем продвигаться вверх по ручью, всё дальше и дальше, пока не найдём золота. План был хорош. Я рассудил, что первые старатели вряд ли копали глубоко. Они брали пробы на берегах ручьёв, следуя той же стратегии быстрого поиска. Нам нужно проверять верхний слой и идти дальше, а рыть ямы станем уже после первой находки. Главное её сделать. Работы зимой для 50 человек оказалось немного. Варвара вела метеонаблюдения и высаживала кедры. Саженцы выращивали в университетском питомнике с надеждой ввести эту культуру в местный обиход. Гвардейцы занимались разведкой, картографией, налаживали контакты с индейцами. Галка часто отправлялась с ними, чтобы пополнить словарь и переводить. После одной из таких вылазок к нам пришёл местный индиец народности Хан, которого прозвали Макси, так как он часто повторял это слово. Галка утверждала, что слово просто означает спасибо. Он стал частым гостем у нас. Возможно, просто шпионил за чужаками, быть может и правда искал другого общества, чем его сородичи. Все остальные в основном занимались обустройством, охотой, заготовкой дров и дерева для последующей застройки городка. Свободного времени хватало с избытком, что могло стать проблемой. При подготовке экспедиции мы упустили этот момент, и теперь люди импровизировали кто во что горазд. При тусклом свете свечей играли в карты, шахматы, боролись на руках, но главным развлечением стали рассказы. У каждого из обитателей бараков в запасе имелось несколько интересных историй из собственной жизни или нечто занимательное, услышанное от других. Довольно быстро выработалась особая культура рассказа. Никто не начинал историю из своего угла, но обязательно выходил к кухне и усаживался ближе к печи. Туда сползались все, кто желал послушать и продолжить вечер собственной историей. Даже капитан несколько раз включался в беседу и рассказывал о своём пребывании в Средиземном море о графе Орлове и княжне Самозванке, о Ливорне и порт Магоне, о российских кораблях и греческих приватирах, что шныряли по архипелагу, нарушая турецкую торговлю. В Чесме и других крупных сражениях ему участвовать не довелось, но преследований и мелких стычек было достаточно, чтобы приобрести героический ореол в глазах наших людей. И все же чаще он предпочитал беседовать с Ровней, то есть со мной. Обычно мы выходили на свежий воздух, дабы не смущать простолюдинов спорами о материях, как считалось им недоступных. Мой образ мыслей удивлял капитана. Я не выдавал сложных философских построений, однако мой прагматизм сильно отличался от меркантилизма, доминирующего в умах чиновников коммерц-коллегии. Они, разумеется, не считали Адама Смита с его невидимой рукой рынка, ну, а Маркс с его прибавочной стоимостью ещё даже и не родился. Постепенно разговоры становились всё более откровенными. Суровые северные ветра срывали листья и на Казани, уклончивых ответов и дипломатических оборотов. Как ни странно, это не обостряло конфликт, напротив, откровенность имела как минимум одно неожиданное следствие. Слово за слово мы стали понимать образ мыслей друг друга. Понимать, но не принимать. Тем временем зима устоялась Лёд на реках окреп достаточно, чтобы по нему можно было передвигаться без риска, а сугробы покрылись настам. И мы со страховым вернулись к поискам золота, заменив лодку на упряжку собак. Наши цели оставались тайной для большинства, хотя многие догадывались, что мы ищем нечто более ценное, чем красивые камни. Возможно, вспоминали недавний ажиотаж, вызванный находкой нефрита, или ставили на медь. Медь колонии могли потреблять в любых количествах. У меня уже был некоторый опыт езды на упряжке, по старым делам на уналашке, но тогда рядом был Чиж или Коля, а времени прошло много даже по моей укороченной мере. Так что пришлось учиться почти с нуля. Собаками Чижа в походе заведовал Комос, один из индейских работников его питомника. Он довольно быстро обучил нас со Страховым, как готовить нарты, упряжь, как управлять собаками, использовать корякские и чукотские команды, которые я уже слышал раньше. Крик «Ках-ках» означал поворот направо, «Хуча» — налево, «Кей-кей» — газ, «Ци» — тормоз. «Проще, чем водить машину», — буркнул я, подозревая, что простота обманчива. Так оно и вышло. Я не набил крупных шишек только потому, что падал в снег. А наше обучение стало очередным развлечением для обитателей базового лагеря. Мы брали пробы через каждые пятьдесят шагов и постепенно поднялись вверх по ручью в верст на десять от базового лагеря. Первое золото произвело на меня неизгладимое впечатление. Поплавок дернулся, ушел в глубину, и карапуз вытащил на берег свою первую рыбину. Несколько блестящих крупинок на дне колыбельки показались целым состоянием, как когда-то казалась неимоверно здоровой пойманная платвичка. Мне хотелось сплясать джигу, если бы я еще знал, как это делать. Анно подтвердил страхов пальцем, катая крупинки по лотку. С ума сойти в обычной грязи. Насчёт сойти с ума это он вовремя вспомнил. "Покуда мальчок", напомнил я, отдышавшись. Мы оставили находку в секрете. Затевать миниатюрную золотую лихорадку среди участников экспедиции было опасно. Люди у нас проверенные, но золото ломало и не таких. Даже капитан до поры тоже не знал о находке. Для него, как и для всех прочих, мы занимались поисками меди и железа. Жизнь вносила коррективы в первоначальные планы. Вахтовка оказалась слишком тяжёлой и неустойчивой, чтобы передвигать её с помощью собак. Она представляла собой узкий фургон, поставленный на лыжи, причём колея совпадала с той, что была у нарт, но борта выдавались далеко по обе стороны от колеи. При малейшем крене передвижной домик грозило прокинуться на бок, а в сугробок застревал, загребая снег точно бульдозер. Поэтому мы занимались перемещением вахтовки собственными силами примерно раз в неделю, когда выпадала хорошая погода, а грунт для промывки привозили на упряжке. Очень скоро выяснилось, что копать вдвоём, а потом вдвоём разогревать воду и промывать грунт невыгодно. Мы изменили подход. Теперь один из нас отправлялся за пробой на собаках, в то время как сменщик согревал воду в котле, а заодно готовил обед или ужин. Это значит, что я стал часто оставаться один. Когда выпадал мой черед доставлять грунт и останавливал упряжку в нужном месте, и вместо того, чтобы сразу разводить костёр, некоторое время просто сидел на нартах, прислушиваясь к лесу. Мне нравилось быть одному в заснеженной тайге. Поначалу я опасался зверей или индейцев, Доробовик давал лишь иллюзию защиты, но постепенно стал наслаждаться одиночеством. Не из-за острых ощущений, не из-за глупого героизма, дескать, вот один на один с природой. Наоборот, в такие минуты меня охватывал покой. Мысли сразу приходили в порядок, обретали чёткость, хотя их бег несколько замедлялся. Причём, если я просто сидел на нартах, мысли появлялись одни, какие-то возвышенные, а когда разводил костёр и смотрел на горящие поленья, совсем другие. Отвлечённые размышления о сути бытия мне нравились больше, но дело не терпело простоев. Определив на глаз под сугробами берек ручья и потыкав для верности в шестом, я расчистил от снега небольшой пятачок. Топориком сбил корку льда, сделал несколько насечек на мёрзлой земле и разложил костёр. Сухие дрова и кору я привёз с собой, слишком хлопотно каждый раз рубить сучья. Когда костёр прогорал, я сдвигал угли в сторону. Они шипели сердито в снегу и затихали. Наковыряв в корзину с пут оттаявшей породы, я грузил её в нарты. Киркой можно было нарубить грунта и без костра, с большим запасом, потом отогреть в хижине и взять для промывки сколько нужно, но работа киркой требовала больших усилий, которые я попусту прилагать не стремился, а разведение костра стало своего рода ритуалом. В вахтовке мы переливали горячую воду в корытце и промывали грунт всё той же колыбелькой порция за порцией, отбирая золотинки, самородки и мелкий песок. Затем я взвешивал добычу на аптекарских весах и отмечал на карте место, указывая концентрацию металла в рахаичных долях и золотниках на пуд породы. Пересчитывать это дело на тонны и граммы я даже не пытался. Теперь я лучше понимал страдания Лёшки из-за отсутствия десятичной системы мер. В пуде 40 фунтов, а в фунте 96 золотников, в которых в свою очередь 96 долей. Сам чёрт ногу сломит. Я плюнул и считал старыми мерами. В конце концов, для локализации россыпи мне требовались относительные цифры. Мешочек из сыромятной кожи мало-помалу наполнялся золотой крупой. Попалось несколько крупных самородков. Я подумывал о том, чтобы поручить страховому летам заложить шурфы или дудки, как он их называет, чтобы проверить глубину залегания золота в самых обнадеживающих местах. На меня терзали сомнения. Глубокая разведка потребует на порядок больше работы и вовлечения в секретное дело новых людей. Нужно построить что-нибудь для быстрого обогащения породы, сказал я Страхову. Есть же такой прибор, похожий на длинный жолоб. Колода, здесь от неё толку не будет. Почему? Я же говорил, у нас породу сперва измельчали. Она поступала на промывку однородная, оставалось лишь отделить шлих. А здесь был лыжники вперемешку с галькой, песком и глиной. Надо будет переговорить с тропининым, он придумает что-нибудь. Золото не давалось легко. Мои волосы, одежда, спальник из соболя пропахли костром. Лицо обветрилось, руки потрескались от воды и морозов. Из-за плохой тяги чидила печь, слезились глаза, болела голова, но маленькое помещение всё равно выстуживалось, как только пламя переставало получать пропитание. Мы откапывали вахтовку снегом, и за неделю стоянки он успевал слежаться, заледяня от тепла, так что потом приходилось отбивать топориком. Мы рисковали угореть или сгореть в пожаре, попасть под бурю или внезапный сильный мороз. Нападение зверей или индейцев полностью тоже не исключалось. Собаки были хорошими сторожами, но во время ветра запросто могли прозевать приближение врага. Что нам не грозило, так это голод. Даже после того, как однажды какие-то звери, скорее всего, лисы, забрались в наш багажник с продовольствием, мешки висели на заднем торце вахтовки, пока мы со страховым и всеми собаками разведывали путь, даже тогда это не стало угрозой, ведь мы в любой момент могли вернуться в базовый лагерь. Кстати, много лет назад я заметил, что моя продовольственная страховка перестала работать. Даже сильное чувство голода больше не привлекало интерес гоблинов. То ли они потеряли меня, то ли махнули рукой, посчитав неопасным. Я и правда соблюдал рамки приличий, не лез в дворцовые интриги, не пытался перекраивать политический ландшафт, а маленький кусочек Америки не имел для этой эпохи никакого значения. Но даже появись теперь передо мной теремная пайка, я не притронулся бы к ней. Я вёл спор с капитаном, и в этом споре читерство исключалось. Налаженный ритм позволял брать по несколько проб в день, пока дни не сократились настолько, что мы едва успевали обернуться один раз. Длинные ночи бездействия добавились к прочим испытаниям. Мы стали чаще возвращаться в базовый лагерь к веселью и людской толкотне. Между тем на Юконе жизнь шла своим чередом. Никто не отлучался надолго из барака подобно нам со страховым. Люди втянулись в зимовку, сдружились, находили новые развлечения. Индианка Моек из Саньков, жена нашего старожила Ивана, что собирался поселиться здесь насовсем, научила всех танцу под названием толо, вся суть которого была в том, что дамы приглашают кавалеров. Раш, впрочем, без особого успеха, изображал нечто бенгальское, а быть может, тамильское. Капитан не остался в долгу и научил желающих европейскому минуету и польке. С аккомпанементом, правда, выходило не очень. Вместо музыки — нестройное завывание промышленников, хлопки руками и стук ногами. В Виктории музыкальные инструменты понемногу входили в обиход, но никто не догадался прихватить в поход хотя бы скрипку или флейту вместе с человеком, умеющим играть. В этом смысле я был, как все, хотя будь здесь пианино, я бы смог, пожалуй, исполнить собачий вальс. Зато застольные песни можно было петь и без сопровождения — Про Марусю, про чёрного ворона, про мороз. Я вдруг заметил, что мне неприятно растущие симпатии между Колычевым и Креолками, но ничего поделать не мог. Я уходил на разведку, а капитан оставался, и он был слишком хорош, чтобы его игнорировать. Девушки вообще вызывали естественный интерес у мужчин, и это могло вызвать проблему. Хорошо, что их комната запиралась на тяжёлый засов. Всё изменилось, когда страхов сломал ногу. Он должен был сломать шею после такого полёта, но отделался пустяком. Такого чёрта его понесло на гору. Лично меня в свободный от работы день было не вытащить из барака ни за какие ковришки. Как будто мало мы барахтаемся в снегу во время поисков. Обычно я лежал возле печи и дремал, размышляя о будущем, или делал на проске конциклопедии, или слушал чьи-то рассказы. Но Страхово потянуло на приключения. Он так и не отказался от своей вздорной идеи искать золото в кварце и других твёрдых породах. А поскольку снег покрыл большую часть гор, то наш геолог-самоучка отправился на другой берег Юкона и полез вверх к тому месту, где ветер обнажил скалы. И сорвался. Ему повезло, что за ним увязалась одна из наших собак. Не зря он подкармливал её чаще, чем остальных. Она, во-первых, согрела неудачливого геолога, точно какой-нибудь Синбернар, а во-вторых, начала громко лаять всякий раз, когда ветер стихал. Собачка надрывалась несколько часов, пока кто-то, вышедший по нужде, не обратил на неё внимания и не поднял тревогу. Будь метель в этот день чуть сильнее, собаку просто не услышали бы. Лечебницу устроили в небольшой выгородке рядом с женской комнатой. Хотя за врачебную помощь в экспедиции отвечала Даша, должность хирурга, а значит и травматолога, пришлось вновь исполнять мне. Занимаясь в юности лёгкой атлетикой, я немного изучил анатомию и разбирался в травмах. «Познания наших лекарей все еще оставляли желать лучшего. Таковы были реалии времени. Даже из кулапы, что пользовали императорскую семью, привыкли чаще пускать кровь, чем сражаться с болезнью. Благодаря войнам хирургия развивалась более быстрыми темпами, но из-за тех же войн люди этой специальности всегда были в дефиците. Настоящего хирурга колониям заполучить так и не удалось». Тот профи, что отправился с нами на Полладе, не захотел оставаться в колониях, несмотря на обещание хорошего гонорара и роскошных условий жизни. Парень ушёл на Шхуне вместе с счастью нанятой в Британии команды, и я даже не знаю, добрался ли он до дома живым. Кое-что мне удалось у него перенять за время рейса, но наше плавание оказалось на редкость спокойным, и проводить на примером путацу я так и не научился. То есть, книги соответствующие я прочёл, и, наверное, перепилить кости, перехватить сосуды легаторой, у меня хватило бы умения. Но шансы пациента на выживание были бы всё равно мизерны. В этом смысле страхову повезло ещё раз. Хотя перелом оказался неприятным, геолог не успел отморозить ноги, что наверняка привело бы к осложнению, а возможно и к гангрене. Так или иначе, резать и пилить не пришлось. Даша неплохо разбиралась в травах, некоторых современных препаратах, но в том, что касается хирургии и травматологии, в её знаниях зияли существенные пробелы, не говоря уж об отсутствии практики. В Виктории с такой ерундой, как переломы и вывихи, справлялись наши малообразованные скулапы, бритиков и Маккей. А те, кто получил сложные травмы, просто не доживали до оказания медицинской помощи. Не вошло у докторов в привычку и тренироваться на трупах. Родственники ни в какую не соглашались, а безродных бродяг у нас было не так уж много. Помогая Даше, я надеялся про себя, что не придётся самому попасть в лазарет. Как раз в этот момент за выгородку зашёл Колычев и стал молча наблюдать за нашей работой. Кого другого я обязательно прогнал бы, но капитан пусть смотрит. Под моим наблюдением, руководством и с помощью Даша выровняла кость, наложила шину. Возражения и даже стоноса со стороны пациента не прозвучало. Добрые спасатели влили в его глотку столько спиртного, что он уснул ещё по дороге. Но как только мы зафиксировали ногу, незадачливый помощник очнулся. Он оглядел уголок и виновато посмотрел на меня. Мне не хватило духу его выругать. В конце концов, в том, что страхов отправился на гору, было немало и моей вины. Я слишком часто оставлял его в вахтовке, предпочитая сам выезжать за пробами. Человек устал от нудной работы, вот и полез навстречу приключениям. «Придется отложить наши поиски», — сказал я помощнику. «Я бы могла отправиться с вами», — неожиданно предложила Даша. Просьба стала для меня неожиданной, я чуть чаем не поперхнулся. А ведь я еще не решился открывать кому-либо тайну. «Там придется работать», — сказал я. «Это меня не пугает. Остачертело торчать в бараке. У всех есть хоть какие-то дела на воздухе, но не у меня». Внезапно я поймал на себе мрачный взгляд Колочева.